Глава 13. Второй визит в Хохленду. Трактат о камне. Когда я проснулась, долго не могла понять, день сейчас, утро или вечер. Вчерашнее казалось кошмарным сном. Я чувствовала себя вялой и сонной, дома никого не было. Часы на кухне показывали половину второго. Так долго я не спала даже после празднования Нового года. Я пошла в ванную и там долго умывалась ледяной водой, стараясь смыть остатки сна. Под глазами залегли черные круги, лоб украшал здоровенный фиолетовый синячище, украшенный несколькими параллельными царапинами. Должно быть, это я проехалась с разбегу по дверям автобуса. Мысли о еде вызвали приступ тошноты. Я с испугом подумала, нет ли сотрясения мозга. Привиделось мне все или нет? Что же это за поганое место серый мир? Почему всякий раз, как я пытаюсь прибегнуть к чистому творчеству, я проваливаюсь в эту серость? Такого и нарочно не выдумаешь. Мир, где не действует демиургия, где я лишена преимуществ своего дара и ничем не отличаюсь от первой попавшейся школьницы безо всяких талантов. Где я всего лишь обычная, беспомощная, маленькая девочка, которая может обидеть любой, кто сильнее. Может, у меня есть скрытый враг, и это его работа? При мысли о скрытых врагах я моментально вспомнила о клане Погодиных, и я не могу сказать, что я не могу сказать, и искренне понадеялась, что мои догадки беспочвены. Это было бы в духе Катьки отомстить таким вот изощрённым образом и никак в себя не проявляя. А старик погоден в случае чего прикрыл бы её от закона. «Кто погоден, а кто я?» – утешала я себя. «Метру просто не солидно мстить какой-то школьнице». «Нет, серый мир – это что-то другое». «Может, я случайно зашла в какое-нибудь непонятное место?» И оно теперь меня притягивает? Аномалия со своими законами, вроде Мирополя. Или это он и есть? В конце концов, мне надоело задавать себе вопросы без ответов. Единственным существом, кто действительно что-то знал о сером мире, был князь тишины. Но мы с ним расплевались, и где его теперь искать? Истинный целитель знает, саркастически подумала я, вспомнив найденную в библиотеке бумажку. По крайней мере, на один из вопросов я собиралась получить ответ уже сегодня. Обрывок загадочного текста не давал мне покоя. А чтобы расшифровать его, мне предстояло очлесить своим визитом Хогленда. Старинные книги и рукописи были по его части. Тем более, что всё равно надо было к нему съездить. Я попыталась замазать синяк густым тональным кремом и стало похоже на приукрашенный труп. Тогда я всё смыла и решила ехать к Хохланду, как есть. Снова и снова, мысленно повторяя обрывок текста, я поехала на Васильевский остров. Хохланд открыл почти сразу, как будто ждал за дверью. Взгляд у него был куда более приветливый, чем в первый раз. Рад вас видеть, Ангелина, благодушно сказал он. Итак, наш прошлый разговор вас не отпугнул? Ну что ж, пройдёмте. Временным коридором мы добрались до кабинета, и я уже привычно заняла трехногий стульчик. На паркете, с которого давно слез весь лак, дрожало пятно солнечного света, просочившееся в башню через стрельчатое окно. На столе Хохландо среди бумаг одиноко лежала сухая хлебная корка. При виде корки я вспомнила, что не завтракала. Не попросить ли у деда чайку с бутербродами? «Что с вами случилось?» – спросил Хохланд, заметив, наконец, мой синяк ударилась об автобус. Как это вас угораздило? Да вот вчера ночью бежала и с разбегу лбом впилилась. Хохланд неодобрительно поморщился. "Моё испостоянное нестище на моём образе жизни, ваши занятия скоро отойдут на второй план. Вы подготовили список вопросов, как я вас просил?" Вместо ответа я расстегнула карман рюкзака, достала оттуда вырвок и протянула Хохланду. "Что это?" Удивлённо спросил он: "Я вас хотел спросить, что это? Истинный целитель. Я выхожу из мы луны". Слуслу зачитал Хоклэнд, и его брови поползли вверх. "Откуда это у вас?" "Нашла, подобрала на полу в библиотеке", почтиница Врав сказала я. Хоклэнд погрузился в изучение текста. Много времени это не заняло. Он поднял глаза от листка и задумчиво сказал: "На самом деле, любопытный текст. И написан чернилами. Орфография достаточно устаревшая, но без ятей. На полу, говорит, они нашли. Да, он вроде из какой-то книги выпал по истории искусства. А тогда понятно. Давайте начнём по порядку. Первая фраза это слегка видоизменённая цитата из знаменитого алхимического трактата. Табула смарагдина, изумрудная скрижаль. Во втором абзаце этого заклинания я вижу несомненную связь с трактатом о камне, Келли. Заклинание? Разумеется. Я бы сказал, что перед нами попытка написать заклинание, имеющее своей целью пробуждение духа камня. Какого духа? Из какого камня? Зачем? Хохланд вздохнул, вертиалист в морщинистых руках. Ну хорошо. Если вам интересно, пусть это и будет темой сегодняшнего занятия. Располагайтесь поудобнее, разговор не на пять минут. Итак, дух камня. С чего бы начать? Ангелина, вам известно, как совершается чистое творчество в совершенном мире. Нам об этом никогда не рассказывали, растерялась я. Уж я Антонину Николаевну пытала, пытала, а она говорит. Твори молча, тебе думать вредно. Это назря, у коризни накачнул головой Хохланд. Никакой тайны в сущности творческого процесса нет. Его главный элемент активное воображение. А, что-то слышала, обрадовалась я, вспомнив термин из жёлтой тетрадки Антонины. А как она работает, знаете? Нет. Вся сущность чистого творчества заключена в одной ёмкой формулировке, к сожалению, не моей. Мастер реальности воспринимает не живую материю, как часть собственного сознания после чего она оказывается в его власти, готовая для любых превращений. Я была потрясена. Так просто? Вторая статья только на словах и просто для тех, у кого есть дар. Но прежде, до 1928 года ситуация была другая. Чистое творчество тогда существовало в виде науки, преврасти власть над неживой материей теоретически Теоретически мог каждый. Но на практике же материю подчиняли себе лишь единицы, посвятившие всю жизнь чистому творчеству. Их называли, если вы не в курсе, алхимиками. Я о них рассказывал вам зимой. Процесс обретения власти над живой материей назывался, как у нас переводят, великое делание. Пробуждение духа из камня, о котором идёт речь в вашем заклинании. Это один из его главных этапов. Изначальная, нечищенная, неподготовленная сырая материя, из которой состоит мир, не годится для превращений. Творить из неё может только Бог. В алхимии она называется prima materia. Её сущность хаос, цвет чёрный, символ ворон. Чтобы материя стала годной для трансформации, её надо было подготовить. Это был сожнейший химический и духовный процесс иногда занимавшей годы. Целью его была совершенно идеальная, одухотворённая материя, включающая в себя все первые элементы, из которых состоит наш мир. Она обладает свойствами всех стихий, но не принадлежит ни одной. Эта материя и есть ваш дух камня. Её сущность – порядок, цвет – белый, символ – дракон. Но и на этом процесс превращения не заканчивается. Третья стадия – Вы ещё не устали? Я ничего не понимаю, с тоской призналась я. Слишком сложно. Из совершенно материи уже можно творить, терпеливо пояснил Хохланд. Причём заметьте, из неё может творить любой человек, не только владеющий даром. Так было в древние времена. Хохланд встал с кресла, открыл книжный шкаф и долго там копался. Вот, тот самый экстракт ото камня, сказал он раскрывая одну из книг. Книга описывает многочисленные полезные свойства камня. Он является из тьмы прима материя. Это не просто камень. Он включает в себя субстанцию вегетабили, анимали, эт-минерали. И более того, он вырастает из плоти и крови, а состоит он из духа, души и плоти. Хохланд достал другую книгу. А вот еще. Табло Смарагдина говорит: Камень находится посредине между совершенным и несовершенным. Это то, с чего сама природа начинает подвигаться к совершенству с помощью искусства. Видя, что я никак не реагирую на его слова, Хокленд убрал книгу обратно в шкаф и вернулся за стол. Я говорю: Камень? Но на самом деле он может принять практически любой вид или не принимать вовсе. Ещё его называют камнем невидимости, добавил он. А в Китае его зовут золотым цветком. Камень цветком? тут вопросила я. Вы слышали такое словосочетание философский камень, рявкнул Хохланд. Да, конечно. Так вот, это он и есть. Ах, философский камень! Так бы сразу и сказали. Как интересно, извитительно произнёс Хохланд. «Что такое активное воображение, вы не знаете, а философский камень у вас затруднений не вызывает. Разрешите полюбовыствовать, что вы подразумеваете под философским камнем?» «Слава богу, что я не родилась во времена алхимиков», — подумала я и спросила, уходя от ответа. «А все-таки какое отношение имеет философский камень к моему заклинанию?» «На самом деле никакого», — все еще сердясь буркнул Хохланд. Ваши заклинания просто бессмысленный набор фраз, бред сумасшедшего. А по-моему, не бред, тихо возразил я. Или если бред, то логичный и красивый. Может, какой-нибудь мастер реальности захотел возразить старинное чистое творчество? Ключ изгляд Хохленда снова затуманился. Ваши слова напомнили мне об одной из многочисленных мистификаций, окружающих возрождение чистого творчества. Вы, наверное, никогда не слышали о книге Корина. Я настро... я навострила уши. Нет? А что это? Легендарная книга, якобы написанная Матвеем Кориным в ночь накануне его гибели. Вы, конечно, знаете, кто такой Корин? Художник-соцреалист, напрягши память, предположила я. В хутимасовец, рабочий колхозницы и всё такое. Позор! Корин первый в истории мастер реальности, наделённый даром спонтанного превращения вещества. С него началось современное чистое творчество. Но повторю, он был не учёный и даже не теоретик искусства. Он был обычный, вернее, необычный самоучка. И никакой книги он, разумеется, написать не мог. Не говоря уже о том, что крестьянский сын Корин вообще вряд ли умел писать. Существует одно единственное свидетельство, что эта книга действительно была написана. В мемуарах некого чекиста говорится, что Корин незадолго до смерти показывал ему какие-то записи, которые выглядели полнейшим бредом на мистико-религиозной основе. Чекист посоветовал Корину не маяться дурью и выкинуть записки, что Корин и сделал. «Но зачем же он так поступил?» – разволновалась я. «Может, этот чекист просто ничего не понял?» Надо было сохранить книгу для потомства. Вот так и появилась легенда о загадочной книге Корина, покивал Хохланд. Люди, которые мыслят так, как вы, до сих пор не оставляют попыток её разыскать. Иногда, примерно раз в 3 года, даже появляются люди, которые её уже нашли. А мой текст случайно не может быть отрывком из книги Корина? сдавив дыхание, спросила я. Этот вполне может. Небрежным жестом возвраяю мне лист Сизивил Хохланд. Ещё вопросы. Кто такой истинный целитель? Понятие встречается у Парацельса, применительно к самому себе. Если коротко, истинный целитель это средневековый мастер реальности, способный проводить великое превращение. Ещё что-то? Я сделала паузу, думая, как бы поаккуратнее сформулировать вопрос о сером мире, который давно жёг мне язык. В каких случаях невозможно заниматься чистым творчеством? Не понял, простите. Ну, существуют такие места, где нельзя заниматься чистым творчеством. А, -а, -а вот это уже конкретнее. Да, бывают. Я застыл в дыхании. Неужели Тайнер раскрывается так просто? Интересные у вас вопросы, заметил Хоклэнд, наблюдая за мной с ранической усмешкой. От своих студенток я такого точно не слышал. Все их интересы ограничиваются рамками программы. Вас же кидает в абсолютно неожиданные сферы. И иногда мне кажется, что Тонечка относительно вас не совсем ошиблась. Я проигнорировала неожиданный комплимент. Все мои интересы были в тот момент сконцентрированы на заданном вопросе. Тибальт Леопольдович, вы не ответили. Во-первых, вы не точно сформулировали вопрос. Речь идёт не о месте в левом смысле этого слова, географическом или метафизическом, но обособом виде материи. Материи, которая не способна подвергаться превращениям. Наука-науку уделяет этому вопросу не очень много внимания, как всегда издалека начал Хохланд. Но ос существование подобной материи известно, я описано в таких трудах, как Ладно, неважно. Итак, В классической алхимии есть понятие терра домната, проклятая материя. Это шлак, который остаётся после извлечения духа из камня, о чём мы говорили 20 минут назад. Он не поддаётся превращениям, лишён каких бы то ни было полезных свойств, кое и в латентном состоянии присущее любому другому веществу. Как философский камень является шагом к гармонии и совершенству, так и эта материя шаг к хаосу. По сути, те рядом натоет это мёртвая, пустая материя. Я внимательно слушала и кивала, прикидывая, как всё это можно приплести к серому миру. А как с ней бороться? Что? Хох он посмотрел на меня так, как будто я сболтнула невероятную глупость. Как можно бороться с шлаком? Зачем? Ну не бороться, управлять. В смысле превращать? Никак. Но если она не поддаётся превращениям, то мы, мастера реальности, там совершенно беспомощны. Во-первых, мы пока ещё не мастер реальности. Поставил меня на место Хохланд. А во-вторых, где это там? Тера домната в чистом виде в мире не встречается. Похоже, это всё-таки не то, чувство глубокого разочарования подумала я. А не может быть целого мира из проклятой материи? Сделал я последнюю попытку. Чисто теоретически. Но это сомнительно. Понятно. Мрачно буркнула я. В общем, Хокленд мне ничем особо не помог. Что ж, в глубине души я этого и не ожидала. Если бы существовал такой премудрый дедушка, к которому можно было приходить и получать готовые ответы на все жизненно важные вопросы, это было бы слишком хорошо для человечества. Хокленд поднялся с кресла: "Давай понять, что разговор окончен". Я, скорчившись на своём табурете, быстро дописывала в тетради о проклятой матери. А знаете что, Ангелина? Неожиданно сказал Хохланд. Посидите минуту здесь. У меня для вас есть сюрприз.